Глава третья. Тая. л ё в а да еще поспать! с т о н а л а я, слыша, как друг занимается зарядкой прямо рядом с моей кроватью. Просыпайся, булочка, и присоединяйся! Позвал он меня, на что я лишь фыркнула. Вот еще, где я, а где утренняя зарядка? Продрала глаза и села ворохи в ворохе одеял, кинув взгляд на диван, конечно уже собранный и без постельного белья. В какой-то момент наши родители смирились, что мы живем на два дома, и купили в нашей спальне по дополнительному дивану, хотя мы частенько оказывались в одной кровати. И только сейчас я поняла, что мы уже не дети и спать вместе было бы странно. Сглотнув, я глядела на широкую спину Левы, который упорно отжимался. Два, четыре, десять, сорок. Эй, ты идешь на рекорд? Позвала я его, не понимая, откуда в нем столько силы. Лева подскочил, потёр ладони друг о друга. И поиграл мышцами, беся своей бодростью в ранний час. Хорош красоваться, тут тебя не снимают для спортивного журнала. А тебе хватит спать. Ты идешь в душ или я первый? Я иду спать, заявила я и бухнулась обратно на подушку. Прикрыла глаза, чтобы уснуть, и черт, перед роговицей так и п л я с а л и картинки четких кубиков п р е с с а л ё в ы и его мощные бицепсы. Я ж кулаки ч сжала, чтобы избавиться от щекотки в ладонях. Руки помнили, как круто его касаться, какая гладкая у него кожа. Блин, я что серьезно думаю о том, чтобы потрогать своего друга? Накрывшись подушкой, я попробовала уснуть, крутилась, вертелась, но потом сдалась и почапала в ванную, чтобы умыться и одеться к завтраку. В ванной пахло лёвой его гелем для душа, свежим, как море в ветреную погоду. Голова пошла кругом от этого запаха, и по телу побежала странная горячая волна, наваждение какое-то. Я голодная, как волк. Заявила я, усаживаясь на свое любимое местечко за столом и подсунув ногу под попу. Семейство моего друга уже завтракало, даже не удивившись тому, что я вдруг оказалась у них дома. Это для нас было в порядке вещей. Что вы там вчера расколотили? – спросила тетя Надя, ставя передо мной тарелку с блинами и блюдце с джемом. О, блинчики! – обрадовалась я, помня о диете, но не удержавшись от соблазна. Мы торжественно разбили левкину копилку. Что решили купить? Дружелюбно поинтересовалась мама Левы, заставив нас переглянуться. Не с к а ж е ш ь же ей, что хотим пойти на перекоры и приобрести второе средство передвижения. Он меня так вчера напугал намерением купить опасный байк, что я здорово пожалела, что разбила эту дурацкую свинью. Мы начал Лева, и мне пришлось импровизировать. Мы еще не решили, закончила я за него отчаянно, пытаясь придумать, что можно купить за восемьсот штук вместо этого ужасного байка. Много накопил. спросил дядя Багир, а когда Лева назвал сумму, уважительно присвистнул: "Сильно, можно купить что-то крупное. Ну, ладно, это ваше дело, вы уже взрослые". Заключил он, допивая свой кофе. Ух ты! у младшего брата Левы загорелись глаза. Я тоже так хочу. Так копи, Лева же не сразу накопил эту сумму, откладывал, вот и накопил. Посоветовала тетя Надя, потрепав Тагира по голове, а потом с у м и л е н и е м глядя на старшего сына. Мам, только не начинай! Сразу понял он ее настрой, но она все равно подошла к нему и обняла. Как не начинать? Знал бы ты, как сложно вас отпускать. Хорошо, хоть наша Тая будет за тобой присматривать. Кто еще за кем будет присматривать? Пробурчала я себе под нос, представляя, какой м у ж т р е меня подвергнет Лева, когда станем жить вместе. Они уже оба взрослые, сказал дядя Багир. Хватит кудахтать над ним. Разберутся без нас. Младшая сестра Левы Мика закатила глаза и схватилась за телефон, с которым не расставалась. Отдельно они еще не жили, не сдавалась тетя Надя. Да еще в чужом городе. Главное, держитесь вместе. Мам, мы поняли, поняли. Улыбнулся ей тепло Лева. Хорошо питаться, учиться на отлично, осторожно ездить на машине. Да, осторожность самое главное, чтобы не вышло, как в тот раз в детском лагере, когда вы сбежали в т и х и й ч а с и прыгали с тарзанки. Это, Это все, все она! Он, воскликнули мы одновременно, вызвав всеобщий смех. Мам, но ничего же не случилось, мы не утонули и не сломали ногу. Примирительно сказал Лева, продолжая обнимать мать. Еще бы случилось, так что смотрите у меня, звоните нам каждый день по видеосвязи. Уверив, что так и будет делать, л ё в а потащил меня ко мне домой, чтобы я переоделась и помогла ему с небольшим шопингом. Мне уже нечего надеть, жаловался он, начиная собирать мои разбросанные вещи, пока я подбирала себе наряд. Ты опять? Нахмурилась я. Может, ты в прошлой жизни был горничной? С серьезным с видом спросила я. о б х о хочешься, как смешно. Вот ты точно была н е р я х о й Как можно жить в таком бардаке? Я же только три дня назад тут все разгребал. Вот и мне интересно. Зашла мама, как всегда не вовремя. Намучаешься ты с ней в Москве, Левочка? Вздохнула она с укором, смотря на меня. Наша Вредина с детства способна учинить беспорядок за рекордно короткое время. Давай я отнесу посуду. Собрала она с моего компьютерного стола пустые чашки и тарелки. Эй, я вообще-то тут. Топнула я ногой. И вообще это большой вопрос, кто с кем там н а м у ч а е т с я Намучаются, намучаются. Смешно, повторил вошедший вслед за мамой Мишка. Ах ты хулиган! Рассмеялась я, позабавленная его милой мордочкой. Схватила его и обняв, звонко поцеловала в пухлую щеку. Вот по кому я буду скучать больше всех. Сладким у пирожочек. Продолжала я выражать свою любовь к самому младшему члену нашей семьи. Миша родился, когда мне было четырнадцать. Родители решились на последнюю попытку в надежде, что в четвертый раз точно родится девочка. Но увы, я так и осталась их единственной дочерью. Я вот тоже думаю, за кем он теперь будет таскаться? И вообще, я не понимаю, почему ваши отцы решили, что вам так уж необходимо учиться о ч н о Все равно все знания приходят с опытом. В очередной раз завела мама разговор об этом. Мне и самой было грустно уезжать от семьи, но и пожить самостоятельной жизнью, тем более когда Лева, без которого я не могла обойтись, ехал со мной, было новым и желанным опытом. Вы будете часто нас навещать, т е т ь Даш. Обнял маму со спины л ё в а который был уже на полторы головы выше нее. А через два месяца день рождения деда, на котором мы все соберемся. Пытался п р и о б о д р и т ь он ее. Ты прав, Лев, что-то я раскисла. Согласилась она шмыгая носом. Ох, мамы такие мамы. Только у с п о к о и л и тетю Надю, а сейчас и моя туда же. В самом деле, мам. Подключилась я, подходя и тоже обнимая ее. Вы словно на другую планету нас отправляете. Вот родятся у тебя свои дети, тогда и поймешь. Не в ближайшем будущем. Ужаснулась я от одной только мысли. Если бы я так думала, тебя бы на свете не было. п о д о б р о м у улыбнулась мама, гладя меня по волосам. Просто ты не смогла устоять перед харизмой папы. Поддразнила я ее. Я что-то расхотел ехать на шоппинг. Закончив прибираться, улегся на диван друг. Что, тоже поддался настроению родителей? Скептически спросила я, заканчивая заплетать волосы в колосок. Просто так странно уезжать. Через несколько дней мы будем совершенно одни в незнакомом городе. Будет классно, мы будем делать, что хотим, гулять и веселиться. Мы и так не особо ограничены в том, чтобы гулять и веселиться. Не разделял друг моего энтузиазма. А если ты про клубы и выпивку, можешь забыть про это. Какой же ты зануда! Все, вставай, пошли шопиться, потребовала я, предвидя скорую ссору, если не съеду с этой темы. Главное добраться до Москвы, а там я свое получу. Лев, тайя, хватит вертеться, самолеты падают намного реже, чем. Хватит болтать, зашипела булочка, продолжая сидеть с зажмуренными глазами. Ну ты трусиха, рассмеялся я не в силах сдержаться. Подруга всегда боялась летать. Помню, как она два года назад даже умудрилась стащить у тети Дашы снотворное перед вылетом в Египет. В итоге мы не сумев разбудить ее по прилете, так сильно испугались, что вызвали скорую. Ржешь? с о щ у р и л а она глаза и стиснула зубы, фырча от злости. Весело тебе? Ну не плакать же! у р е з о н и л я ее. Ты смешная. В чужой город переехать тебе запросто, а в самолете дрожишь, как мокрый суслик. Сам ты суслик, мне страшно, понимаешь ты? Я до о д ы р и боюсь летать, – прошептала она. И тут я заметил, какие белые у нее пальцы, а губы чуть ли не синие. Веселье как рукой сняло, я даже испугался, что придется сходить с рейса, вдруг ей в полете станет плохо. Эй, ты что? Подтянул я ее к себе, несмотря на сопротивление, начал растирать за леденелые пальцы и ласково бормотать. Я же с тобой, если умрем так вместе, это будет так быстро, что ты даже не успеешь ничего почувствовать. Знаешь, никогда не устраивайся на работу в службу психологической поддержки. Серьезно посоветовала она, устраивая свою голову на моей груди. Лев, надо было ехать на поезде, пусть дольше, но зато безопаснее. Я же сказал, по статистике. Мне все равно на статистику. Вдруг мне суждено умереть молодой и красивой. Никто не умрет. Тебе еще столько всего предстоит: выучиться, устроиться на работу, выйти замуж, и родить детей. Перечислял я, вдруг помрачнев. А на что? Выйдет замуж за какого-то московского мажора? Черт! И как мне это предотвратить? И вообще, с какого перепугу я хочу это предотвратить? Ты что замолчал? Подняла она голову и посмотрела на меня. Думаешь, что меня такую н е р я х у никто не возьмет замуж? Мужья любят чистый дом, вкусную еду. Я ничего не умею. Конечно, я бы такую жену точно не выбрал. Согласился я, вернув себе силы и веселое настроение. Потом подумаю, почему рассуждения о замужестве моей подруги детства покоробили меня. А тебя никто в мужья и не берет. Насупилась она, отодвигаясь и надувая губы. Женишься на какой-нибудь скучной заучке и умнице, которая будет готовить тебе пирожки и содержать дом в чистоте. Именно так. Мечтательно улыбнулся я, откидываясь на спинку сиденья и заводя руки за голову. Она должна быть точно такой же идеальной, как и я. Идеальность – это скучно, – заявила булочка. Ты с ней со скуки умрёшь. Если бы не я в твоей жизни, ты бы просто заплесневел. У меня ни одной п ы л и н к и дома, плесени не откуда взяться. Парировал я, наблюдая за её смешной моськой. Видно было, что она на ходу придумывает, как бы меня уколоть. Вот я и говорю, ты скучный. Будешь мне как папочка в Москве? – выдала она прогноз. Вообще, я предлагаю обговорить правила. Что за правила? Заинтересовался я, глядя на Таю. Я вот что думаю. Размышляла она, пытаясь удобнее устроиться на сидении. Так как мы будем жить на одной территории, нам надо как-то сосуществовать. Давай распределим домашние обязанности. Вряд ли я буду прибираться, да и готовить я не умею. Я могла бы ходить за продуктами, но сумки тяжелые, поэтому лучше тебе этим заниматься. Давай, я буду стирать, вытирать пыли и поливать цветы. Опять командуешь, булочка? Подцокал я языком, даже не удивляясь, как она шустро распорядилась с распределением наших обязанностей. Но я думаю, нам лучше установить дежурство, чтобы все делали все поровну и никому не было обидно. Тебе не помешает научиться следить за порядком и готовить. А мне вот не очень улыбается, вечно прибираться за тобой. За нуда, буркнула она. Ладно, пусть будет по-твоему. А что по поводу жизни вне дома? Понятно, что на учебу мы будем ездить вместе. А если вдруг у нас появятся друзья, интересы, то как мы будем распоряжаться машиной? Ты будешь возить меня в ночные клубы? Какие еще ночные клубы? Нахмурился я. Нет, я, конечно, и сам был не против развлечься. Но о том, чтобы отпустить мою булочку одну в такое з л а ч н о е место, и речи быть не могло. Недоросла ты еще до ночных клубов, выдал я ей свою мысль. А ты, значит, дорос? Возмутилась она. Не обращайте на меня внимания. проговорил папа, сидящий рядом со мной. Мой старик был тем еще любителем стёба над нами. Послушайте его дядя Багир, прижимая меня к спинке кресла за плечо, чтобы лучше видеть его, воскликнула булочка. Не слушай его, куколка. Мой сын тот еще ш о в и н и с т Ухмыльнулся отец, как всегда, вставая на сторону этой вредины. Ну, спасибо, пап. А что? Я разве не прав? Я вообще за равноправие полов знаешь ли? С каких это пор? Подозрительно прищурился я. Если тебе можно в ночной клуб, то и я пойду. Оставив висеть мой вопрос в воздухе, снова воскликнула булочка. Вообще-то вам обоим нельзя. Повезло вам, что с вами отправили меня, а не старину Макса. Хмыкнул он. А вы сами то с папой со скольки лет начали развлекаться и ходить в клубы? Не сдавалась эта упертая девчонка, но зато хотя бы про страх полета забыла. О, в эти дебри вам лучше не лезть. Правда, если спросить твоего папу, он до двадцати одного года был прилежным мальчиком и ни о каких клубах и выпивке знать не знал. Какой вы клёвый дядя Багир! С восхищением вздохнула эта мелочь. Как вы только подружились с моим скучным отцом? Ты бы так не говорила, если бы знала его в то время. Хотя кому я вру? Максим и тогда был занудой. Махнул он рукой. Ну что? Видишь, самолет долетел, целый и невредимый. Стоило ли так паниковать? Подразнил я Таю, таща ее в сторону места получения багажа. Я с тобой не разговариваю. Дулась она, пытаясь вырвать свою руку из моей. Ладно, ладно, пущу я тебя в клуб вместе со мной. Я, может, не хочу вместе с тобой. Ворчала она скорее для порядка, чем злясь на самом деле. Ну извини, одну не пущу. Ты у меня Та еще беда. Неизвестно, что там с тобой приключится. Ну знаешь ли, дети, может хватит. Вы в детстве меньше спорили. Мы на такси, пап. Спросил я, пытаясь свернуть тему. Да, Слава не смогла приехать, а водителя я попросил не присылать. Легче взять такси. Я так и знала, что тетя не сможет. в Здохнула булочка. Она вечно занята. Зато она подогнала нам машинку, которой ни у кого нет, так что не ворчи. Приобнял я ее за плечи. н а п о м и н а я что ее т ё т я сделала нам отличный подарок. в о н наши чемоданы.